Едет, снизила скорость и почти прижалась лицом к ветровому стеклу, пытаясь рассмотреть надписи на прикреплённых к воротам почтовых ящиках. Потом включила на полную мощность фары, чтобы лучше было видно. Да, вот оно. Подъехав чуть ближе, она смогла прочитать выгравированное на кирпичных столбах по обе стороны дороги название Этбрук. Ворота были открыты, и она съехала с дороги. остановила феесту по другую их сторону. В вечерних сумерках она отчетливо видела тень большого дома, стоявшего в конце прямой подъездной дорожки. Свята в доме не было. Она ничего не чувствовала. Судя по всему, дом был совершенно пуст. Нет, она по-прежнему не испытывала никаких ощущений, и в то же время у неё не было желания входить в этот тёмный и мрачный дом, если только Дэвид Едит сняла ногу с педали тормоза и поехала вперёд. По обе стороны раскинулись просторные лужайки, за которыми виднелся лес. Потом начался парк. В полумраке ей трудно было определить, в каком состоянии всё это находится. Едит вдруг тихо вскрикнула. В какой-то миг ей показалось, что в парке стоят люди, но тут же она поняла, что их пугающая неподвижность объясняется тем, что они сделаны из камня. Она постаралась выбросить из головы мысль о том, что эти статуи пристально следят за её приближением. Дом словно рос на глазах, и вскоре сквозь ветровое стекло она могла видеть только освещённый фарами фасад, производивший весьма мрачное впечатление. Она остановила машину недалеко от ведущих к входу в дом ступеней. Под деревом раскидистой крона которого нависала над посыпанной гравием площадкой, полнейшее безопасное расстояние, подумала она, издеваясь над собой, обеспокоенная собственной нервозностью. Со смешанным чувством любопытства и тревоги она вглядывалась в величественное здание, не понимая, почему оно действует на неё таким образом. Она по-прежнему не ощущала ничего, никакого намёка на историю этого дома, на то, что скрывалось за массивными стенами. Тогда откуда же этот страх? Он засел внутри неё, разъедая её внутренности, как раковая клетка, потихоньку разрушающая находящиеся рядом здоровые клетки и ткани, медленно прокладывая себе путь и постепенно захватывая весь организм, совершая своё страшное дело при поддержке извне. И эта внешняя поддержка исходила из мрачного дома, перед которым стояла сейчас Эдит. "Ну уже, Эдит", говорила она себе. ты чувствуешь что-то ужасную всеохватывающую пустоту, причина которой вполне реальна. Здесь царит ужас, и Дэвид теж стал его частью. Эдит отправилась в Эдбрук, полная решимости избавиться от мучившей её тревоги и предупредить Дэвида о грозящей ему опасности. Сам он, напорчатрица и наличие у него великого дара, не в силах был понять и осознать масштабы этой угрозы. Содия по всему его сенсорность не в силах была преодолеть, воздвигнутые им психологические барьеры между собственным сознанием и подсознанием, а потому избрала иной путь. Нет, не совсем так. Та часть его сознания, которая колебалась между тем, во что он верил, и тем, что отрицал, исходя из доводов логики, этот сидящий внутри каждого или почти каждого из нас третейский судья Иными словами, это можно было бы назвать способностью к восприятию и постижению. Так вот, эта способность вынуждена была отсылать его мысли в упом направлениях, и это оказался именно тем человеком, кто уловил эти мысли, как и рассчитывал на тот третейский судья. Сам того не подозревая, Давид послал сигнал опасности. Господи, каким же благодатным материалом мог бы послужить разум Давида для любого психоаналитика. И вот теперь захлестнувшая Эдит тревога в значительной степени поколебала её решимость. Эдит готова была уже развернуть машину и поскорее убраться подальше от этого страшного места. Свята в доме по-прежнему не было, такое впечатление, что Эдит здесь совершенно одна. Может быть, Дайвит уже закончил свои исследования и вернулся в Лондон, может быть, она напрасно так беспокоится. Нет, Тут же возразила она себе: "Любое предположение может быть спорным, но чувства не ошибаются. Если Дэвид действительно уехала отсюда, то это только к лучшему. Если в доме никого нет, ещё лучше. Она может возвращаться в Лондон с чистой совестью и сознанием того, что сделала всё возможное". Дом по-прежнему не вызывал у неё никаких ощущений, как будто внутри него был абсолютный вакуум. Сиабиемлющая пустота, ставившая её в тупик. Но если там действительно ничего нет, не зачем мы бояться. Ничего значит ничего, и нет повода для страха. Не так ли, Эдит? Она открыла дверцу машины, поёжилась от холода, пересекла посыпанный гравием двор, поднялась по трём широким каменным ступеням. Одна створка входной двери была приоткрыта. И в образовавшейся щели видна была царившая в доме тьма. Ядит нажала на кнопку звонка возле двери. В доме не раздалось ни звука. Она нажала ещё раз, уже сильнее, и несколько секунд не снимала палец с кнопки, но звонок не работал. Она постучала в закрытую створки двери с такой силой, что костяшки пальцев тут же покраснели, и вновь никакого ответа. Тогда Эдит заглянула внутрь, оставив дверь на распашку. Чернота чуть отступила. "Эй!" крикнула она. "Эй, кто-нибудь слышит?" От царившего внутри дома запаха Эдит передернулась. Пахло старостью, сыростью, вековой пылью и чем-то ещё. Странно, но она ощутила запах древесного угля. Охваченная любопытством, Эдит вошла в дом, поскольку на улице тоже было темно. Эдит не потребовалось много времени, чтобы глаза привыкли к чернильно-чёрной темноте внутри дома. Мрак словно рассеялся. "О, господи", тихо воскликнула Эдит. И в ответ на её возглас в проёме двери под лестницей в конце холла возникла тень.